Глава третья. Ирина. «Не переживай, мы все успеем», – шепнула я Глебу, пока менеджер заполнял форму. «Шкаф по адресу нужно доставить через четыре часа», – строго напомнила я парню. «А диван завтра к восьми утра». Из того, что было сейчас в наличии, выбирать особо не приходилось. Но цвет-то я могла подобрать. хотя с этим здесь тоже были приличные проблемы. Глеб в мебельном царстве выглядел растерянным, а оттого очень забавным. Обычно он такой собранный, строгий. «Ты больше ничего купить не хочешь?» Он вертел головой, пытаясь понять, куда меня сейчас понесет. «Хочу. Нужно выбрать кровать, пару полочек, комод, новое зеркало в ванную и кухонный гарнитур. Прикинула я, составляя в голове список самого необходимого. Если повезет, то еще и столик со стульями подберем. На подбор самого главного ушло еще полтора часа. Подобранную мелочь мы сразу же сгрузили в машину. Остальное оставили на доставку. Когда мы появились в квартире, то застали самый разгар процесса. Стены были уже подготовлены. Остатки мусора, выброшенного из квартиры, грузились в газель. Парни из старых вещей иногда такие шедевры ваяют. «Троф! Троица приехал?» — крикнула я вглубь квартиры. «Да здесь я!» — из ванной выглянул тощий, всклокоченный парень. «Плитку сейчас положу на быстрый клей. Ванна в акриле сейчас сохнет!» Он кивнул в сторону кухни. Часам к 11 ночи закончу. В семь утра приеду, все подключу и отрегулирую, — отрапортовал он. — А плитку где взял? — прищурилась я. — У парней. Они недавно ремонту у богатенькой дамочки делали. Старый керамогранит аккуратно сбили и мне привезли. Вот и пригодился. Он мотнул головой, от чего с его волос посыпалось что-то бело-серое. Я заглянула в ванную. Светло-серые квадраты, имитирующие мрамор, аккуратно лежали сбоку от двери. «Ир, мы решили здесь все окна поменять, а то дисбаланс будет!» Меня тронул за плечо один из тройняшек. «Впрочем, мы их уже заменили, благо оконные проемы стандартные. Мелкого сгоняли в строймагазин». «Хорошо», — кивнула. Больше ничего сказать не успела, так как в прихожую ввалилась разношерстная толпа художников. «Ирка, куда краски грузить?» – спросил Телла. «Нет, его не из-за цвета кожи так назвали, а потому что его родители сетью отелей владеют. Вот такой креативный подход у художников. Давай сюда!» Я выбрала будущую комнату Нелли, так как расписать ее было важнее. «Чего делать будем?» — спросил Репинский. — А вот у него эта фамилия такая. Даже кличку никто ему придумывать не стал. И так все понятно. Я на пару секунд задумалась и повернулась к Глебу, все так же хвостом ходившему за мной. — Что нравится твоей дочери? Чем увлекается? Чем живет? — потребовала я ответа. Глеб удивленно на меня уставился. — Не знаю. Пожал он плечами. Фиска ничего такого не рассказывала. Я нахмурилась. «Глеб, а с самой Нелли ты общался?» Вкратчиво спросила. «Нет», — повесил он голову. «Она сначала маленькая была, а потом как-то...» «Ясно». Вздохнула, даже не представляя, куда мы вляпались. Точнее, я вляпалась. Глеб-то в этом давно варится, ну и ему, скорее всего, придется несладко сладко. Отелла позвала. «Чего?» — вынырнул парень из ванной, откуда его выгнал Троицкий. «У тебя, дочери, сколько?» — прищурилась. «Двенадцать», — пожал он плечами. «Давай рассказывай, чего она любит», — потребовала от него. Парень задумался. А вот нечего было по малолетству детей заводить. Сейчас бы никто с расспросами и не приставал. Тяжелый рок она любит. Мы с ней на все рок-фестивали ездим, — задумчиво ответил он. М-да, это не показатель. Нужно что-то другое думать. Нелли в музыкальную школу ходила. Вдруг припомнил Глеб. Фортепиано, кажется. Я хищно оскалилась. Хоть что-то. Значит, так. Изображаем музыкальные инструменты по всему периметру. Холста. Решила я. Можете задействовать потолок. Парни переглянулись и шкодно заулыбались. А вторая комната? Чуть ехидно поинтересовался Репинский. Невский проспект с мостами. Решила я и покосилась на Глеба. Он вроде бы ничего против не имел. «На кухне устройте французское кафе. Коридор нужно визуально расширить, поэтому какие-нибудь снежные горы. Сами решите». Я только закончила говорить, а кто-то уже принялся пробовать аэрозольные краски на стенах. Вскоре шипение послышалось со всех сторон. «Так», — прикинула, — «теперь едем ко мне». «Зачем?» Непонимающе отозвался Глеб. «За тем, что красть у тебя здесь, все равно нечего, а у нас будет несколько часов для того, чтобы поспать». «Чувствую, ночь выдастся бессонной», — резюмировала я. Глеб послушно отправился за мной. «Я в машине посплю», — объявил он, когда подвез меня к моему подъезду. «Ну вот, а я-то думала, чего это он так долго молчал?» «Не смеши меня!» – сделала я вид, что оскорбилась. «Тебе еще полночи половину мебели собирать, потому что у магазина сборщиков не хватает. А завтра ребенка нужно будет забрать и развлечь. Как ты это собрался делать? И это не говоря о том, что у тебя в квартире сейчас даже душ не принять. Я в усадьбу. Ага!» А если мне отделочники из твоей квартиры позвонят по срочному делу, то мне на каблуках пешком до них бежать? спросила. Глеб покосился на мои ноги, сейчас обутые в практичные беленькие ботиночки на танкетке. Ладно, вздохнул. Спать так спать. В квартире шикарный мужик вел себя так, как будто его сюда насильно за половой орган привели. Я же, заглянув в холодильник, поняла, что перекус у нас будет состоять исключительно из пельменей. Пока вода закипала, я собрала дорожную сумку, куда отправила часть своей одежды, косметики и мыльно-рыльных принадлежностей. Глеб все это время порвался мне помочь, но на предложение выбрать мне самое подходящее нижнее белье почему-то открестился от своих слов. Пельмени жевали быстро и без разговоров. Некогда. Время и так на вес золота. «Все, спать!» — скомандовала я, когда мне надоело наблюдать за Глебом, гоняющим по тарелке одинокий пельмень. «И чего он так боится? Не изнасилую же я его!» Оставила его на кухне, а сама отправилась расправлять диван. Подождала еще пять минут. Глеба не было. Выглянув из комнаты, поняла, что в ванной шумит вода. Пожала плечами, повесила на ручку двери полотенце и отправилась отдыхать. Жизнь научила меня вырывать минуты отдыха, так что принудительно засыпать я умею прекрасно. Вот и сегодня отключилась, как по щелчку. Проснулась я спустя три часа. Глеб мирно спал на соседней подушке, повернув ко мне голову. «Эх, жаль, что все мужские конечности остались на его половине дивана». А сам он был в джинсах и футболке. Даже не облапал меня. Неужели я его настолько не привлекаю? Ну да ничего, вода камень точит. Вот примелькаюсь, будем жить все вместе. Глядишь, и шарахаться от меня перестанет. Аккуратно перелезла через отпадное тело. И нашарив на туалетном столике телефон, ушлепала на кухню. Ага. Отелло отписался, что мебель привезли, и одну комнату они полностью закончили. Можно сейчас привести себя в порядок и ехать, руководить творческими начинаниями. Вот только без кофе я совсем не жилец. Поразмыслив над тем, что парни в квартире весь день голодные работают, заказала им на адрес пять коробок пиццы и по стакану кофе. Голод их это не утолит?» Но меня они хотя бы не сожрут своими претензиями и выговорами. «Почему ты меня не разбудила?» Глеб вошел на кухню, когда я разливала кофе по чашкам. Я пожала плечами. «Ты так сладко спал!» «Радует то, что вас нет и не храпишь!» Отозвалась, старая, чтобы голос звучал непринужденно. На меня возмущенно посмотрели, но ничего не ответили. «А кто сказал, что я белая и пушистая?» «У меня просто голова светлая и память хорошая». «Из квартиры звонили?» — только и спросил Глеб. мг кивнула. «Сейчас кофе попьем и поедем», — решила. Глеб ничего не ответил. «Ну и ладно, где наша не пропадала? Научится он еще разговаривать со мной». «А это зачем?» Через двадцать минут Глеб стоял у машины с моим чемоданом и смотрел, как я упихиваю в багажник два спальных мешка, оставшихся у меня еще со студенческих времен. «Затем, что ни одного спального места в твоей квартире не осталось, парни все выбросили, а кровати привезут только завтра». Я хлопнула в ладоши. «Бросай чемодан и поехали!» В квартире нас ждал сюрприз. Янка приехала собственной персоной. Тряхнув рыжими, как солнечные лучики, волосами, она со всей серьезностью пытала троицу на предмет замены в квартире вентиляции и установки кондиционера. — Привет! — я поморгала глазами, осматриваясь. Парни в присутствии Яны Сергеевны стыдливо попрятали коробки из-под пиццы. — Ты как здесь очутилась? — Маринка позвонила, — отмахнулась подруга. Я тут привезла одеяло и подушки, еще постельное белье. Шторы ты и сама выберешь, а такая мелочь всегда нужна. «Нужна!» — кивнула я. Если честно, то сама я об этом не подумала. Вот о спальных мешках подумала, а об этом нет. Иван сказал, что нашел человека, который сопроводит племянницу до приезда сюда. «Так что не переживайте», — отрапортовала она. «Ир, ты когда освободишься?» Там Лучанская увидела наряды Мормановской и устроила истерику. «Теперь тебя хочут в личные стилисты». «Я не личный стилист!» — надулась. «Ты круче! Поэтому тебя все и хотят!» Она бросила быстрый взгляд на Глеба. «Давай на следующей неделе собирайся, а я пока скажу, что у тебя переезд, а потому ты не принимаешь никаких предложений». Я скривилась. «Лучанская, Это, которая шестидесятый размер одежды носит?» Уточнила я. «Не люблю я этих пафосных дамочек, на которых ничего нигде не найти. Ты сейчас про ее дочь говоришь, а я про старшую лучанскую тебе вещаю. Это у которой сеть фитнес-центров», терпеливо объяснила Яна. «Но она же и дочери заставит подбирать комплекты». И носят они только бренды, а там линейка такая, что не разгуляешься. Все скучное и бесполезное, — пожаловалась я, но от заработка отказываться не спешила. Но кто еще женщин в городе красиво оденет? Ладно, скажи, что поработаю с ними. Ага, если что, звони. Яна еще раз пробежалась по квартирке и, попрощавшись, забрала из кухни амбала, которого к ней баранов приставил. «Какая женщина!» — присвистнул троица, выглянув ей вслед. «Ее муж тебя в лес вывезет, и ты даже не заметишь, как сам заблудишься навсегда!» — предупредила я парня. «Так я ж только с эстетической точки зрения!» — обиделся троица и ушел что-то там делать в ванной. «Я кондиционер заказал». и Из кухни выглянул один из пятеро. «Ир, а подоконники красить?» Из комнаты, предназначенной для нашей с Глебом спальни, выглянула Телла. «У тебя все равно все цветы сдохнут Ты как-то как-то сумудрилась засушить». «Крась!» — пожала я плечами. «Как ты это все выдерживаешь?» — выдохнул Глеб, все так же стоя за моей спиной. «Что выдерживаю?» — не поняла я, а потому повернулась к нему. «Когда тебя дергают все время!» — развел он руками. Я это не выдерживаю. Я это люблю. Постоянная нужность прекрасно заменяет вынужденное одиночество. Я обольстительно улыбнулась и отправилась инспектировать кухню. А то мало ли, что они там наваяли. Художники покинули квартиру в 9 вечера. Пятеро ушли еще раньше. Троица провозился дольше всех. Даже Глеба загрузил помочь ему втиснуть на место высохшую ванну. В одиннадцать ночи мы остались шикарным мужчиной вдвоем в наскоро отремонтированной квартире. «Знаешь, мне этот дом Дина напоминает. Славка его так расписал, что каждая комната выглядит отдельной вселенной». Криво усмехнулся Глеб, собирая комод. «А что? Мои вещи не в сумках же хранить». «Хорошо, что в комнате Нелли пятеро шкаф собрать успели». «Ты у нас в общежитии не был. Там художники так все расписали в каждой комнате, что кисточкой мазнуть негде», — ответила я, отмывая утоптанный парнями линолеум. «Хорошо, что свежий постелили. Надо, кстати, спросить, где они его взяли. Больно качество хорошее. Наверное, снова в каком-то богатом доме сняли и сюда притащили». «Не был». глеб поднял голову и странно на меня посмотрел мне показалось что даже с голодом каким то я вообще был только в войсках а там казармы скупо сказал он и вновь склонил голову прикладывая одну доску к другой. ты хочешь есть прищурилась я убрав тряпку все равно я продуктов не покупал ответил глеб там янка в холодильнике оставила Усмехнулась я. «Не уверена, что с такими друзьями вообще можно умереть с голоду, даже если этого захотеть!» Глеб вздохнул, посмотрел на часы и кивнул. «От позднего ужина я бы не отказался!» Сделал он попытку улыбнуться. «Ну, хоть так!» Я убрала последнюю грязь и отправилась разогревать ужин. «Кажется, ужинать придется на свежепокрашенном подоконнике!» Стол стоит не собранный в углу, а кухонный гарнитур привезут и соберут только завтра утром. Ужинали мы быстро, потому что, оценив объем оставшихся работ, поняли, что спать нам не придется еще долго. И действительно, забрались в свои спальные мешки мы только ближе к двум часам ночи. Подниматься пришлось в шесть утра. Выпили быстрый кофе и попытались доделать то, что вчера не осилили. Я ее сразу в школу увезу, чтобы устроить. Это даст дополнительный час. Да и сделать это все равно надо, — решительно заявил Глеб перед отъездом на вокзал. Я же перекрестилась и принялась за дело. Буквально через десять минут после отъезда Глеба привезли кухонный гарнитур вместе со сборщиком, от которого перегаром пахло за километр. Развод вчера отмечал... проворчал он на мой возмущенный взгляд. «Сбежала?» — мстительно предположила я. «Да если бы! Это я сбежал!» Вздохнул помятый мужчина и принялся за дело. К моему удивлению, работал он быстро и качественно. За полтора часа все собрал. К тому же там диван привезли, белый, велюровый. Это Нелли в комнату. Нам кровать. Пока я, как сайгак, носилась по дому между сборщиком гарнитура, троицей, что доделывал что-то в ванной, и собирателем кровати, позвонил Глеб. Забрал с вокзала. «Часа через два приедем», — сообщил он. Я задумалась. Два часа только отмывать остатки все буду, а еду кто приготовит, точно не я. Однако додумать да, я не успела. В дверь квартиры позвонили. Я поспешила открыть дверь и узрела улыбающегося Ивана. «Привет! Я тут привез нормальную одежду для Глеба. И Анастасия Семеновна еды вам собрала». Потряс он баулом с меня высотой. «Заходи!» – обрадовалась я. «Не, мне некогда. Тимка в машине ждет. Мы к вам через пару дней приедем». Решил он, впихнул мне баулы в дверь и скрылся из виду. «Ну, супер!» Я переставила тяжелые сумки на пол прихожей и открыла одну из них. «Ага, обувь, одежда, бритвы всякие. Это в спальню». Во втором нашлись лоточки с едой. Через два часа квартира сияла чистотой. Мебель стояла на своих местах, а в холодильнике было полно вкусной еды. Я даже успела принять быстрый душ и подкраситься. «Ну вот, теперь я готова к труду и обороне». Когда в двери повернулся ключ, я радостно поспешила в прихожую. В квартиру сначала вошел мрачный Глеб, что для него крайне нетипично. Обычно он собран и нейтрален, а тут прямо вселенская скорбь. Следом за ним вошла симпатичная девчушка, которая напряженно посмотрела на меня, а потом на узкий коридорчик квартиры. после чего она стянула с головы шапку, показывая синие косички, заплетенные как попало, и виновата опустила глаза.